Глава 7. Тлетворный сок полночных трав. 9 июля 1962 года газета Daily Express сообщила, что мальчик-отравитель стал главной темой на последнем заседании Беркширского образовательного комитета. Грэм не доучился в школе последний год. Господин Тревор Уитфилд, глава Департамента образования Беркшира, вчера отметил, власти Бродмура еще не обращались к нам по этому вопросу но мы считаем, что должны подготовиться к такому развитию событий. Для детей, которые не могут посещать школу, обычно по состоянию здоровья, мы выделяем приходящих репетиторов. Янг относится к этой категории учащихся, ему готовы обеспечить особые условия для обучения, если руководство Бродмора сочтет это необходимым». Уиннифред сообщили, что у Грэма второй по величине уровень IQ среди пациентов Бродмора, его превзошел только бывший профессор математики. Проконсультировавшись с Беркширским образовательным комитетом, руководство больницы поручило директору специальной службы Дадли Фиску подобрать Грему частного репетитора. Несколько подходящих учителей отказались от предложения. О проблеме узнал министр здравоохранения Энах Пауэлл. Его взгляды на расовые и иммиграционные вопросы сделали его одним из немногих живых кумиров Грэма. В конце концов репетитора нашли. Им стал бывший военный офицер флота Тэффи Уильямс, которого заключенный Питер Томпсон написал как «высокого валейца с пушистой черной шевелюрой». Уильямс отличался таким ярым патриотизмом, что наверняка нашел бы способ похвалиться своей родиной в начале урока, даже если бы преподавал немецкий язык. В приемном отделении выделили специальный кабинет под занятия, которые могли посещать и другие заключенные. Сам Грэм редко туда заглядывал, и число учеников, как правило, не превышало 10 за раз. Большинству пациентов уроки нравились, всем кроме Грэма. Воспоминаниям одного из пациентов он считал занятия никуда не годными, Грэм уже успел забыть больше, чем валиц, смог ему рассказать. Впрочем, экзамены он сдал успешно, а потом категорически отказался от посещения каких бы то ни было уроков. К большому удивлению окружного чиновника по вопросам образования, решение Грэма поддержали старшие сотрудники Бродмура — Они единодушно заявили, что Грэм сможет обучаться сам, пользуясь книгами из больничной библиотеки. Они оказались правы, но последствия этого обучения стали ужасными. Пациентам разрешали отправлять по два письма в неделю. Количество входящих сообщений не ограничивалось, но всю поступающую корреспонденцию тщательно проверяли. Грэм регулярно писал всей своей семье, кроме отца, и в ранних письмах к сестре часто жаловался на громкий храп другого пациента, Джона Берриджа. Берридж отбывал наказание в Бродмуре с лета 1959 года. Когда-то он состоял в Королевских военно-воздушных силах, в середине 1950-х годов служил в Западной Германии. По его словам, там на него вышел агент коммунистов, которому он продал конфиденциальную информацию. Когда Берридж вернулся домой, в Южный Уэльс, его 42-летний отец, Леонард, узнал о предательстве сына и пригрозил выдать его правительству. В 6 часов утра следующего дня, 25 апреля 1959 года, Джон Берридж взял ружье, вошел в спальню своих родителей и застрелил отца и 38-летнюю мать Ирен. В суде Пембрукшира Джона Берриджа признали виновным, но невменяемым. 22 июня 1959 года в возрасте 19 лет он отправился в Бродмур. 6 августа 1962 года его обнаружили на койке без сознания. Вскрытие показало следы цианида в его желудке. Судя по всему, Берридж принял его в ночь перед смертью. В больнице задавались вопросом не почему, а как. На огородах Бродмура росли кусты португальской лавровишни. Сведущий в ядах человек наверняка знал, что в их листьях содержится цианид – Неполные чайные ложки экстракта было бы достаточно, чтобы уничтожить несколько заключенных. На одном из огородов нашли перегонный куб, который кто-то из пациентов использовал для приготовления самогона из картофеля. Куб вполне подходил для перегонки синильной кислоты. Руководство больницы сомневалось, что Берридж совершил самоубийство и подозревало, что цианид ему преднамеренно дал другой заключенный. Несколько пациентов якобы признавали свою вину в этом деле, но по очевидным причинам были не способны на подобное. После предварительного расследования всех заключенных допросили, за исключением 30 человек, которых содержали в крыле высшего уровня безопасности, за двойными дверями из дерева и стали. 70 заключенных из блока Барридж допросили с особым пристрастием, но тщетно. Когда Уиннифред Янг узнала, что пациент, на которого так злился ее брат, умер в результате отравления цианидом, она испугалась и заподозрила Грэма в очередном преступлении. Навестив его в следующий раз, она прямо спросила его об инциденте. Грэм все отрицал, и Уиннифред успокоилась. Тем не менее, Грэм признался, что действительно перегонял португальскую лавровешню, растущую на Бродморских огородах, в слабый раствор синильной кислоты. В больничных отчетах упоминается, что его трижды... Ловили, когда он учил других заключенных, как получить яд путем брожения остатков пищи в герметичном контейнере. Другой пациент, 38-летний друг Берриджа, Сидни Генри, сомневался в виновности Грэма. Генри освободили из Бродмура в феврале 1964 года. Он рассказал писателю-криминалисту Ричарду Уитингтон Игану, что, по словам самого Берриджа, пузырек с цианидом ему прислал агент КГБ, спрятав яд в пачке сахара. Уитингтон Иган этой байке не поверил. Грэм казался ему более очевидным подозреваемым. В архивах Бродмура смерть Джона Берриджа зафиксирована одним словом — самоубийство. Несмотря на лечение, одержимость Грэма ядами никуда не исчезла. Он не скрывал этого даже от родственников, которые регулярно его навещали. Его тетя Уин вспоминала. При каждом удобном случае он переводил разговор на яды. Уиннифред, сестра Грэмма, навещала его около трех раз в год, и каждый раз он разговаривал с ней о разных отравах. Когда Грэмм не говорил о ядах, то делился новостями о болезнях своих собратьев по заключению. «Он очень интересовался больными пациентами», — говорила Уин. «Один врач как-то сказал мне, он поставил диагноз всем пациентам еще до того, как я успел их осмотреть. Я даже на всякий случай освежил свои медицинские знания перед встречей с Янгом». Грэмма навещала не так много людей. Но каждый из визитеров отмечал его зацикленность на ядовитых темах. Даже безобидные на первый взгляд дискуссии так или иначе сводились к отравлениям. «Он как-то сказал, что ему нужны спички», — вспоминал друг Янгов Фрэнк Уокер. «В тот момент я ничего не заподозрил, но, возможно, из них тоже можно сделать яд». Впоследствии Уокер действительно обнаружил, что фосфор ядовит. Родственники вспоминали, что помимо ядов Грэм был одержим еще одной темой — Своим судом. Он настойчиво просил Уин принести все газетные вырезки, в которых его упоминали. Она отказывалась. Уин беспокоила его гордость новообретенной популярностью. «Он постоянно говорил о газетных статьях, очень хотел их увидеть», — подтверждала ее дочь Сандра. Ему запрещали их читать. Помимо ядов и болезней других пациентов, Грэм по-прежнему интересовался Гитлером и нацистами. Одной из его величайших ценностей был кирпич из бывшего дома Гитлера в Берхтесгадене. Грэму его подарила одна пожилая дама, бывший социальный работник. Она прочитала о судебном процессе в газете и стала регулярно навещать Грэма. Кирпич она приобрела во время путешествия в Австрию и Баварию, а затем разделила его на части специально для Грэма. От подарка он пришел сначала в замешательство, а затем в восторг, узнав о его происхождении. Вскоре Грэм отрастил тонкие усики и стал зачесывать волосы на бок, подражая Гитлеру. На руке он носил повязку со свастикой. Еще одна свастика, которую он сам смастерил из латуни, висела на цепочке у него на шее. К отвращению большинства пациентов, Грэм иногда подносил кулон к губам и целовал его. Семья Янгов продолжала игнорировать его поклонение нацистам. Виннифред однажды многозначительно сказала брату, что с усами он больше похож на нервного работника банка, а не на бывшего фюрера. Изменения в его поведении стали началом беспокойного периода. Грэм отказался сотрудничать с властями в любой форме, редко общался с другими заключенными. Он постоянно слушал музыку Вагнера и раз за разом перечитывал бич-свастики лорда Рассела и взлеты падения Третьего Рейха Уильяма Ширера. Ханна, бабушка Грэма, Завещал ему 50 фунтов стерлингов. Часть этих денег он потратил на книги, музыку и пожертвования Национальному фронту. Он носил партийный значок на лацкане и яро поддерживал Энаха Пауэлла, из-за чего постоянно ссорился с сестрой. Грэм не принимал участия в общественных мероприятиях Бродмура и предпочитал до самой ночи читать книги в пристройке рядом с общей комнатой. Он не признавал свое психическое расстройство, а остальных пациентов называл «головорезами». В его Бродмурском деле отмечается, что какое-то время после прибытия в больницу Грэм держался отстраненно, не проявлял эмоций и периодически выражал параноидальные идеи. По ночам его преследовали галлюцинации. В совокупности с другими симптомами врачи выдвинули теорию о шизофрении. В качестве метода лечения они рассматривали ЭСТ, но так ни разу к ней и не прибегли. Грэм ограничивался приемом седативных препаратов и сеансами индивидуальной психотерапии. На фоне приема лекарств и нестабильного эмоционального состояния его внешность изменилась. Он побледнел, набрал вес, приобрел привычку постукивать пальцами и ёрзать. Речь стала невнятной и медленной. Родственникам он рассказал, что ему интересно беседовать с психиатрами. Их консультации даже побудили его к попыткам самоанализа. Один из врачей очаровал Грэма рассказами о том, как подсознание контролирует человека во сне и управляет его действиями. На это Грэм сказал психиатру — Но я и в реальности делаю такое, что другие могут лишь во сне. Он поделился с психиатром, что голоса в голове отдают ему приказы. Врач объяснил, что это голос его альтер-эго. Его подсознание и сознание слились воедино и лишили его морального компаса. По словам Грэма, именно голоса приказали ему использовать яд для совершения массовых убийств. Много лет спустя, уже после освобождения из Бродмура, он будет утверждать, что те же голоса убедили его вести себя прилично, чтобы освободиться из больницы досрочно и продолжить свою миссию. Грэм несколько раз говорил семье о том, что раскаивается. Однажды Уиннифред спросила, действительно ли он осознает порочность своих действий, на что тот искренне ответил «О, да, полностью осознаю. Если бы я мог отмотать время назад и исправить свои ошибки, то так бы и сделал». Он объяснял свои действия как заправский психиатр. Якобы он травил ближайших родственников, потому что хотел любви, которую получал в детстве от тети и дяди. Это, впрочем, не объясняло, почему он отравил Криса Уильямса, а в последующие годы коллег по работе. Сандра ни разу не усомнилась, что Грэм полностью осознавал свои действия. Она считала, что если бы он раскаивался искренне, то уже давно бы потерял интерес к ядам. Книги, которые он брал в библиотеке Бродмура или покупал, так или иначе были связаны с этой опасной темой. Когда Грэм поделился с Винифред, что заинтересовался римской и итальянской историей, она сначала была приятно удивлена. Восторг быстро прошел, когда Грэм тут же перешел к обсуждению бесчисленных случаев отравлений в Римской империи и итальянских династий-отравителей. Его одержимость ярко проявлялась даже в быту. Пациентам Бродмура разрешали покупать в столовой кофе, чай, сахар, печенье и другие продукты, и хранить их в банках с завинчивающимися крышками. Фуллер заметил, что Грэм поменял этикетки на своих банках, заменив чай на цианистый калий, сахар на стрихнин, сухое молоко на страфантин. Были в его пожитках и емкости с названиями серная кислота, хлороформ и витрол. Персонал больницы не обращал на эту странность особого внимания и лишь поддразнивал Грэма. Помимо доктора Патрика Макграта, Грэм общался и с другими бродморскими врачами. Его делом заведовал Эдгар Леон Адвин, который присоединился к персоналу больницы незадолго до появления там самого Грэма. Адвин родился в еврейской семье в южноафриканском Йоханнесбурге 28 марта 1918 года и переехал в Лондон сразу после Второй мировой войны. Окончив университет, он 6 месяцев стажировался в больнице Хаммерсмит. После свадьбы в 1949 году Адвин и его супруга остались в Англии. Решив, что психиатрия его призвание, в 1949 году Адвин устроился в больницу Хортон-Вепсами. Как раз в то время корпус военного госпиталя перестраивали в современное психиатрическое отделение. Адвин внес жизненно важный вклад в его успех и проработал там 13 лет, пока не перешел в Бродмур. В свободное время он заведовал клиникой для детей с серьезной задержкой в развитии. Как и Макград, Адвин проявлял особый интерес к Грэму. В первые недели его пребывания в Бродмуре Адвин в своих записях отмечал. Его поведение стало настолько ненормальным, что пришлось перевести его из приемного покоя в Хаус. Там он быстро стал центром всеобщего недовольства. Небольшой рост и юный возраст он компенсировал разжиганием беспорядков ненасильственными способами. Так ему удавалось сохранять хоть какую-то популярность. Он постоянно устраивает мелкие пакости и угрожает приготовить ужасный яд, потому что знает, как это пугает пациентов и персонал. Более впечатлительным пациентам он рассказывает о черной магии, чтобы ввергнуть их в еще больший ужас. Он заключает союзы со старшими и довольно глупыми пациентами, которыми легко манипулировать. Однажды он написал мне записку, в которой я рассказал, как извлечь из сигареты никотин и затем использовать его в качестве яда. Позже он связался с настоящими психопатами. Персонал предупредил его не устраивать провокаций. В конце концов, Грэма пришлось отдалить от той группировки, но он плакал и просился обратно. Первый консилиум по делу Грэма состоялся в августе 1962 года, через два месяца после его прибытия в Бродмор. Доктор Роберт Бриттон поставил Грэму диагноз «садизм», «психопатическое расстройство» и «шизоидные наклонности». В 1970 году Бриттон напишет, что определение «убийца-садист» будет списано с Грэма Янга. Им будут обозначать замкнутого мужчину ханжеского в отношении секса, застенчивого, сдержанного и неопытного, однако с яркой садистской и сексуально извращенной фантазией и интересом к насилию. По определению Бриттона, убийца-садист – это эгоцентричный, но робкий человек, чьи действия направляет низкая самооценка, Это заключение частично оспорил доктор Адвин. Он считал, что Грэм страдает невротическим психопатическим расстройством. Доктор Макград, в свою очередь, склонялся к шизофрении. По воспоминаниям Макграта к сентябрю они достигли определенного прогресса. В тот момент Грэм впервые выразил некую скорбь по поводу смерти своей мачехи, в которой винил себя, поскольку именно он дал ей смертельную дозу талия. В заметках Макграта фигурирует еще один человек из прошлого Грэма, Джин. Сотрудница местной библиотеки тоже страдала от проблем с психическим здоровьем и в итоге попала в больницу Моцли. Власти Бродмура без объяснений запретили Грэму переписываться с ней. Спустя полгода Грэма планировали перевести в блок с более мягкими условиями содержания, однако этого не удалось сделать, его одержимость ядами никуда не исчезла. Грэма на неопределенный срок оставили в палате номер 5 приемного покоя. Он быстро украсил стены фотографиями выдающихся нацистов и фашистской символикой и постоянно слушал своего обожаемого Вагнера на проигрывателе в общей комнате, чем невероятно раздражал персонал и пациентов. Первое Рождество в Бродмуре Грэм провел в одиночестве. Он отказался украшать больницу вместе со всеми и не пришел на рождественскую службу. За ужином пациентам вручили подарки, но большинство все равно грустили, что празднуют вдали от дома. Грэм вел себя, как обычно. Прошел уже год с его заключения, а медперсонал не фиксировал никаких значительных изменений. Грэм либо молчал и ходил угрюмым, либо провоцировал ссоры. «Он доставлял немало проблем», — вспоминал один из сотрудников. «Приходилось накачивать его успокоительными, чтобы усмирить». Это нормально, большинство пациентов страдают от депрессии, когда впервые сюда попадают, но Янг отличался от всех. Поначалу он жил в своих фантазиях, и нам было очень трудно до него достучаться, он говорил только о ядах. Именно от этой темы мы и хотели его отвлечь, пытались направить его мысли и энергию на что-то другое. Об отсутствии прогресса свидетельствуют и заметки Макграта. В июле 1963 года Грэм сказал терапевту, что ему нравятся вид и звук боли, которую он причинял им своим жертвам. Предположительно, в процессе отравления он испытывал сексуальное удовлетворение. Еще более тревожным знаком стало признание Грэма в том, что если бы он покинул больницу, то снова купил и начал бы применять яды, потому что не может остановиться. В том же месяце Грэм написал занятное письмо одной из своих первых жертв. Крису Вильямсу. «Дорогой Крис, надеюсь, у тебя все хорошо. Решил черкнуть несколько строк о том, как у меня дела. Здесь не так уж плохо, кормят нормально и даже есть чем заняться. По вечерам можно смотреть телек, целый день играет радио. Есть еще бильярд, снукеры, все такое. Раз в пару дней нам разрешают посещать поле для крикета и смотреть на игру персонала с гражданской или больничной командой. Я обычно не хожу туда. Как у тебя дела? До меня иногда доходят новости о тебе от моих шпионов в Низдане. Папа рассказывал, что видел тебя пару месяцев назад с Ричардом. Понукаемый дочерью и сестрой, Фред Янг действительно начал навещать сына в Бродмуре. Обычно он приезжал с Виннифред, которая в октябре прошлого года вышла замуж за Дэниса Шеннона. Хотя семейные встречи проходили прохладно, врачи считали их полезными для реабилитации Грэма. В августе 1963 года «Дейли Скетч» выпустила статью с рассказами сотрудников Бродмура. Их якобы беспокоило, что Грэму разрешали бродить по территории без присмотра. На самом же деле у него было не больше свободы, чем у остальных. В результате разбирательства газета официально извинилась перед доктором Макгратом за сомнения в его компетентности. К очередному отчету о психическом состоянии Грэма от 15 августа 1963 года Макград добавил личное примечание и рекомендовал продлить заключение пациента в Бродмуре. Его психическое заболевание проявляется в болезненной одержимости ядами и садистском удовлетворении от их применения, а также в наблюдении за их воздействием на других людей. Он нуждается в лечебном уходе и наблюдении. Однако полгода спустя Макграда воодушевило, что Грэм наконец-то расслабился и осознал свои собственные проблемы, В итоге он одобрил сокращение лекарственных доз. На этом многообещающее развитие событий застопорилось. В апреле 1964 года Макград написал, что Уинифред беспокоит отсутствие писем от брата. В это время Грэм, как выяснилось, учил других пациентов, как выращивать анаэробные микроорганизмы, закупорить в банку мясо, картофель и соус Боврил. Два месяца спустя... Медперсонал сообщил, что Грэм находится в постоянном напряжении и проявляет признаки паранойи. Врачи всполошились, когда он предложил другому пациенту совершить самоубийство путем воздушной эмболии с помощью украденного шприца и иглы. Неудивительно, что в периодическом отчете о его психическом состоянии появилась очередная заметка о том, что Грэм был эмоционально чрезвычайно уязвим, и до сих пор проявляет озабоченность причинением вреда окружающим с помощью парамедицинских средств. Макград проявил еще больше интерес к его делу, но несмотря на его поддержку и положительное замечание о том, что Грэм был внимательным, жизнерадостным и выглядел неплохо, к 1965 году отсутствие прогресса стало настораживать. В марте того же года Макград отмечал, что аналитические способности Грэма отличались поверхностностью и выражались в жесткой психопатической форме, а не сглаженной шизоидной. Поведение Грэма становилось все более тревожным и вызывало беспокойство. Макград отмечал, персонал жалуется, что Грэм раздражает заключенных и провоцирует ссоры, оказывает крайне негативное влияние на новых пациентов, постоянно им что-то нашептывает. Я рассказал ему об этом и предупредил, что если услышу его имя еще раз, неважно в каком контексте, ему придется несладко. Следуя этому несколько Киплинговскому подходу, Грэм пригрозил другому пациенту авторучкой на случай, если тот настучит на него персоналу. Предупреждение Макграта явно не подействовало на Грэма. Вскоре после инцидента с ручкой он напоил нескольких пациентов. Распитие алкоголя в больнице было под строгим запретом. Персонал не понимал, как заключенные умудрились обойти правила. Позднее, до правды, докопался один из санитаров. Оказалось, Грэм зажигал газовую плиту в общей комнате, задувал пламя, а потом опускал конец гибкой подводки в напитке пациентов на пару минут. Угарный газ в чашках с какао, кофе и чаем вызывал интоксикацию. Макграт описал этот и еще несколько других случаев в письме в Министерство внутренних дел от 12 марта 1965 года, Врач кратко пересказал историю Грэма до его поступления в Бродмур и более подробно описал его трехлетнее лечение в больнице. Хотя Фред к тому времени регулярно навещал Грэма, в отношениях отца и сына успел произойти еще один разрыв. Макград утверждал, что 60-летний Фред больше не желает иметь ничего общего с мальчиком, и это расстраивало Уин. Вот как Макград описывал актуальное на тот момент поведение Грэма. Сейчас Грэм занимается активностями, которые предлагает лечебница, но отказывается от обучения. Он предпочитает изучать интересующие его темы самостоятельно, поверхностно и эпизодически. К ним относятся анатомия, физиология и гигиена. Он не участвует в коллективной психотерапии и предположительно пытается подорвать авторитет психотерапевта вне общих собраний. Члены его ближнего круга отличаются высоким уровнем интеллекта, сексуальной девиантностью и психопатией. Сейчас он ежедневно принимает небольшую дозу стеллозина. Так называли трифлоаперозин — препарат для лечения поведенческих расстройств и шизофрении, который минимизирует тревожность и подавляет желание причинить вред себе или окружающим. Описывая психометрию Грамма, Макград отмечал, что его тщательно исследовали в школе во время предварительного заключения и в Бродмуре, причем его постоянными признаками были высокая вербальная шкала эквивалента IQ-129, и значительно более низкая невербальная шкала, эквивалента IQ-97. Тесты выявили у Грэма признаки депрессии и невротизма, склонность к тревожности, неуверенность в себе и другие негативные характеристики. Макград в конечном счете описал Грэма как образованного молодого человека, имеющего и сохраняющего нездоровый интерес к ядам, от злонамеренного применения которых получает сексуальное удовлетворение. Полагаю, что он не психопат. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что его поведение было крайне безответственным и основывалось на невменяемости, о чем свидетельствует ненормальный эмоциональный фон. Пока нет никаких свидетельств прогресса или изменений в его настроении и поведении. Макград рекомендовал диагностировать Грэму психопатическое расстройство и содержать его под стражей ради безопасности окружающих. Письмо Макграта помешало Грэму освободиться условно-досрочно. Он подал прошение в конце того же года. Пациенты Бродмура имели право обращаться в суд с ходатайством о пересмотре своего дела. Когда Грэм подал запрос, в Бродмур приехали Фред и вин. Фред вспоминал об этом визите. «Все расходы мне оплатили. Как раз шли королевские скачки. Мы с вин ехали в Бродмур мимо огромного количества нарядных женщин. С нами в зале суда было человек пять, включая врача». Заседание продлилось не дольше трех минут. Нас спросили, что мы думаем об условно-досрочном освобождении Грэма. Уин сказала, что он еще не готов. Я выразился жестче, если вы его выпустите, со мной он жить не будет, а если придет под крышу к моей сестре, то оттуда свалю уже я. На меня долго и пристально смотрели, но в итоге поняли, что я не шучу. Затем суд спросил Уин, не согласится ли она взять Грэма к себе, «Я сказала, что не готова ему доверять», — вспоминала она. «Когда меня попросили объясниться, я ответила, что буду бояться даже выходить из комнаты. Вдруг Грэм подмешает что-то мне в чай». Суду потребовалось меньше двух минут, чтобы отклонить прошение Грэма об условно-досрочном освобождении.